куда попала и опять нырнула на дно. Людмила села на диван. Обыкновенная русалочка, сказал я как можно спокойнее. Андерсон, русские народные сказки, базарные коврики, семейское дева. Людмила вдруг расхохоталась. Господи! дыханием все еще в смехе, сказала она, да чего забавная игрушка, я грешным делом и впрямь подумала, что живая, и сколько это удовольствие стоит, а где купили? Была сегодня в детском мире и ничего подобного не видела. Надо же, как научились имитировать природу, живая, да и все. Она и есть живая, строго перебила ее тетка. Людмила. Недоверчиво взглянула на нее, потом на аквариум, из которого за нами наблюдали радужные глаза. «Шутите?» «Вовсе нет». Людмила встала, и я, не успев ничего сообразить, увидел, что она решительно сунула руку в воду, схватила русалочку, вытащила из аквариума и тут же с бредливым испугом бросила назад так что ее окатило брызгами. «Кошмар какой-то!» пробормотала она, вытирая лицо ладонью. «Это что же делается? Неужели впрямь живая?» В маленьком сферическом аквариуме русалочке было не очень удобно, тесновато но я успокаивал себя тем, что близится день отъезда, и у меня дома в ее распоряжении будет посудина на 40 литров. Сейчас же я был озабочен тем, какая еда требуется этому существу. Русалочка не притрагивалась ни к одному угощению, на которое обычно рыбы жадно набрасываются. Наоборот, она шарахалась от живого мотыля и от трубочника, не ела и сушеных дафней. Когда я стал кидать ей все подряд кусочки голландского сыра, колбасу, хлеб и, в конце концов, так замутил воду, что пришлось менять ее, в водопроводной хлорированной воде гости ужасно не понравилось. Минут десять она не могла успокоиться, выплывала на поверхность, жадно заглатывая воздух и рассерженно разбрызгивая воду хвостом. Надо было что-то делать и с ее лапкой ручкой. Я приклеивал ей на плечо лейкопластырь, но она тут же ухитрилась содрать его крохотными зубками и здоровой рукой. «Ну что ты сделала?» — огорченно сказал я, будто она могла что-то понять. И то ли мне показалось, то ли на самом деле. Русалочка чуть виновато взглянула на меня. Пришлось перевязать плечко бинтом. Не скажу, что повязка пришла сви по вкусу. Пока мы с Людмилой накладывали ее, русалочка выбилась из сил и потом долго лежала в неподвижности на дне, в самом укромном месте между камешком и речной травой. Узнав, что я собираюсь вести это диво в поезде, Людмила взглянула на меня, как на сумасшедшего. «Во-первых, у нас и так два чемодана и три сумки», сказала она, с трудом сдерживая гнев. И хотя бы сообразил, Как может отразиться на ней это путешествие? Кстати, чем все-таки ты собираешься кормить ее? Мой совет — выпусти ее в речку, иначе она погибнет. То, что ты делаешь с ней — издевательство. Тетка горячо поддержала ее, но я заупрямился. Честно говоря, не знаю, что более руководило мной — сострадание к этому раненому существу или желание щегольнуть, поразить детей, друзей, знакомых. Но отпустить ее на произвол судьбы мне казалось немыслимым. К тому же охватило странное чувство, что с ней я потеряю нечто очень важное. Филька по-прежнему с любопытством крутился вокруг аквариума, запрыгивал на стул и совал свой нос чуть ли не в воду. Русалочка испуганно шарахалась. Должно быть, пес казался ей великанским чудовищем. Утром следующего дня, едва открыв глаза, я глянул на подоконник, куда пришлось перенести аквариум из-за фильки...